«По прекрасной даме, не жалко отдать 20 медных монет». Женщина залилась краской, да и Аскель был вполне доволен. Ведь кому не будет приятно банальное хорошее слово, особенно девушке, которую хвалят за ее красоту. Расплатившись и подкинув в руке старенькую и не совсем понятную игрушку этого мира, Аскель направился к следующей точке своей остановки. Этой точкой стал оружейный магазин. Увы, но его меч, какие арбалет, пропали из совместного номера. Кажется, ночь, проведенная с эльфийской девушкой, обошлась ему слишком дорого. «Эй, уважаемый, постойте! Уважаемый!» Аскель уже успел прикупить небольшой короткий меч, всего за ползолотого. Как вдруг за ним прицепился какой-то парень такого же возраста, как и Аскель. «Да-да, я вас слушаю». Парень подбежал и склонился, упершись руками в колени и пытаясь отдышаться. «Сейчас. Фух, устал». «Скажите, вы направляетесь в столицу? Я подслушал ваш разговор у торговца оружием». «Верно. Но вам какое дело?» «Возьмете меня спутники». «Простите, но мое сердце занято другой. И вообще, мне больше нравятся девочки. Пацанов вообще не рассматриваю». Неожиданный попутчик подвис, но, осознав сказанное, стряхнул головы. «Нет, я не об этом. Прошу прощения, если оскорбил, но мне необходима помощь. Видите ли, на дорогах нынче развело слишком много разбойников, а ближайшая каравана отправится только через неделю. И ты хочешь, чтобы я взял тебя с собой. Именно так я и хочу. Как зовут-то тебя?» На самом деле Аскеле было плевать на попутчика. Но если нападет стая волков, пусть его съедят первым, а он в этот момент даст дёру. Хайра Банкрект. Не удивляйтесь, я поступил в Академию бартов а там вместо титула даётся второе имя, как нам говорят. Ладно, барт вижу, лютня у тебя за спиной есть. Песни какие-то знаешь? Знаю ли я, уважаемый Аскель? Уважаемый Аскель, уверяю вас, я могу сочинить любую песню на ходу, но, может, она будет недостойна такого великого воина. Успокойся. Уж подобного мне точно не нужно. Хорошо, идем. Надеюсь, ты себе продукты купил? Потому что своими я с тобой делиться не собираюсь в любом случае. Женур рал, сидел в своем кабинете и смотрел на так и несостоявшегося зятя хмурым и даже немного злобным взглядом. Ну, как немного? У парня едва пар из ушей не шел, а так нормально. Слушай меня очень и очень внимательно, Артхер. Напомни, какой был план? Спасти вашу дочь в самый последний момент, но... Какой нахрен-но? У тебя был четкий приказ. Завоевать сердце моей дочери подобным образом. Тогда вопрос. Где твою мать ты был, когда ее похищали? Я был рядом и... Нет. Рядом тебя не было. Я скажу, где ты был. Ты был с некими девицами и приятно проводил время на праздники. «Я не понимаю, почему я до сих пор тебя терплю. Моей дочери угрожала реальная опасность!» «Господин Женурал, я сожалею о случившемся и в следующий раз...» «В следующий раз!» «Ты хоть понимаешь, что ты сейчас несешь?» Мужчина ударил кулаком по столу с такой силой, что все предметы подпрыгнули на месте. «Никакого следующего раза не будет! И это не только мое слово, но и твоего отца!» Будешь добиваться руки моей дочери своими способами. Я дал Волонец слово, что с ужиного она сможет выбрать себя сама. Так вот, если ты не добьешься ее расположения в ближайшее время, то можешь остаться у разбитого карета Ты знаешь, что твой отец мне отдал за возможность породниться с моей семьей, я согласился на условие но ты все испоганил. И жена раула. «Я приношу свои извинения за случившееся. Я уверен, что смогу загладить свою вину перед вами и перед вашей дочерью. Боюсь, все теперь не так просто». Шумом выдохнув, глава Рода почесал свою небольшую бороду и, притев обратно в свое рабочее кресло, взял в руку папку с документами, которую кинул в руки парня, как собаки палку «Прочти. Это все, что известно про некого Аскеля». Кто он и откуда, неизвестно. Просто пришел в город на празднике моментально распутал дело о пропаже моей дочери, опередив даже канцелярию. Не понимаю. Артхер поднял взгляд на главу рода, но тут же потупился, отводя в сторону. Если этот парень стал помехой, почему вы просто не избавиться от него? Он ведь обычный простолюдин. Ни титула, ни земельных владений. А ты своей головой подумай. Моя дочь уже узнала, что тот будет учиться в Академии, и даже просила меня оплатить обучение за его спасение. Ты думаешь, я не заметил, какие взгляды она кидала в его сторону? План сработал, вот только она предпочла своего спасителя тебе. Твоя задача — заслужить расположение моей дочери и опозорить этого парня, чтобы Волона забыла о баскеле как можно скорее, а еще лучше ненавидела его. Можешь даже письма поделать, если это тебе будет угодно. Глава 32. Увы, к несчастью для Аскеля, его страшные опасения подтвердились. Нессия забрала не только все его вещи и деньги, но еще и лошадь прихватила. Таким образом, мечта о приобретении хотя бы первого года обучения пошла прахом, а ветер этот прах развеял и унес по четырем сторонам света. Аскель помотал головой. Его новый знакомый, хара Банкрект, или просто хайра плохо влиял на самого парня. Вот уже и такого человека потянуло на некую поэзию. «Слушай, хайра я вот не понимаю тебя. Неужели так сложно было нанять экипаж? Ну или подождать, пока соберутся люди для того, чтобы отправиться большой толпой. Почему ты со мной решил идти?» Ответ прост мой юный друг. «Я Барт». Я вижу того, с кем точно приключиться что-то интересное, и прошу лишь об одном — дать мне все записать и песни сочинить о подвигах твоих. Хайра, я человек простой. Могу ведь и в морду дать». Аскель оскалился, в очередной раз разрушая эмоциональное состояние парня и его собственный придуманный мир. Попутчик всеми силами пытался заставить Аскеля подыграть ему, но натыкался на стену непредалимого сарказма и шуточной угрозы. Бывший детектив вновь осмотрел своего попутчика, пытаясь понять, кем он вообще был. Парень худощавого телосложения с густыми, короткими, прямыми волосами темно-русого цвета. Узкие, добрые, глаза с любопытным взглядом. Узкое, круглое лицо украшает широкий нос. «Хм, а что ты можешь рассказать такого, ну, для песни?» «Сразу предупреждаю, никакой пошлости. Это тебе к другому, барду нужно, коих я и сам не знаю». «А что именно тебя интересует?» Аскель поправил небольшой рюкзак с продуктами и меч на поясе, который покоился в ножнах, и был достаточно хорошего качества. По крайней мере, не должен развалиться от двух блокирований точно. «Боевые истории, а желательно? Историю о спасении прекрасных дам. Ну, если такие имеются». Хотя в последнее время всегда бывало наоборот. Насколько я слышал, прекрасные адамы сами участвуют в подобных историях и могут хорошенько нападать своему спасителю. И даже прикончить. Есть у меня парочка историй, но давай договоримся сразу. Никому больше ты о них не рассказываешь. Аскель посмотрел на своего попутчика, и тот вздрогнул, поняв, что с таким лучше не шутить. «Хорошо, я готов слушать и записывать». «Можешь начинать». Пожав плечами, тот выдал ему всю свою историю от начала до конца, только в измененном варианте, в котором он, обычный простолюдин, обучавшийся у солдата в деревне, а спас обычную деву от трех грабителей. Ну и кое-какую правду, которой Хара не поверил, но добросовестно записал, посмеиваясь. «Ну да, признайся, это ведь ты придумал, дочь Рала. Кто поверит в это?» «Ну да ладно, я ведь Барт, а не историк. Мы можем и приврать временами». «Угу, немного подправим здесь». «Проклятие, нужно время». «Ты не против, если я немного погружусь в свои мысли? Боюсь, что даже на твои вопросы в это время ответить буду не в состоянии». «Не против, конечно. Но если на тебя нападут волки, то первым делом они сожрут именно тебя». «Шутник ты, Аскель, самый настоящий. Вы только юмор у тебя черный». «Зато он есть, и я не занудствую». Все же удивительный этот мир. Когда Виктору, точнее, уже нынешнему молодому парню сказали, что он попадет в магический мир, он и представить себе не мог, насколько он будет прекрасен. Птицы, деревья и даже животные бегают в округе. Можно подстрелить зайца, и за это не будет никакого штрафа или налога. Но есть и еще одна странность этого мира. Людей, да и вообще разумных созданий тут куда меньше, чем животных. Из немногочисленных знаний прежнего владельца тела Аскель примерно понимал процентную составляющую, но она оказалась каким-то бредом, и человек или другой разумный был не на вершине пищевой цепочки, а где-то на третьем или втором месте. Увы, но больше знаний из памяти прежнего владельца этого тела выдать не удалось. Не став над этим задумываться, парень достал купленную кум-головоломку и начал внимательно ее изучать. Все равно делать было нечего. Золотая кобра куда-то пропала. Источник полон целительной энергии и паразит этому явно рад. Одно непонятно. Количество расхода моей маны стало увеличиваться. Точнее, после ночи, проведенной с эльфийкой, источник стал медленнее расходовать свой заряд но в настоящий момент вновь стал терять свою энергию в прежнем объеме, как было раньше. Странно и непонятно. Но все равно нельзя отрицать, что паразит — это часть его нынешнего, и нужно постоянно подпитывать эту свою вторую половинку целительской энергии. «Что это такое? Где?» Барт указал на куб в руках попаданца. «А, не переживай. Всего лишь небольшая игрушка для разминки мозгов». Вот, купил, и теперь пытаюсь понять, как с ней можно управиться. Никогда о такой не слышал. Это точно не магический артефакт. Уверен на все сто. В противном случае мне бы не продали подобную и наверняка опасную вещь за шалки 20 медных монет. Хм, в этом ты прав, Фаскиль. Загадочно улыбнувшись, Барт вновь записал несколько строчек в свою тетрадь, а парень просто достал меч. Эй, полегче! Я ведь не собирался ничего плохого говорить. Это я не для тебя. Пряча куб в сумку, а Аскель кивком указал в сторону дальних кустов с какими-то красными ягодами. Те кусты шевелятся. Скорее всего, там засада. Так что бери свою лютню и приготовься к бою. Лютню? Это музыкальный инструмент, а не меч. Но решать тебе. Либо ты жертвуешь музыкальным инструментом, либо заберешь его с собой в могилу. Из кустов... Выпрыгнул довольно крупный мужчина в белой с идеальной белозубой улыбкой. Вот только внешний вид явного противника не сбил настрой молодого парня. «Молодые люди, вы не против, если я заберу у вас ценные вещи?» На краткий миг перед глазами все поплыло. Захотелось довериться этому человеку и вручить все, что было при себе, даже последнюю рубаху отдать. Но в голове что-то щелкнуло, и в этот миг колено прострелило болью разрывая непонятное наваждение. «Приятель, прости, но твои штучки на меня не действуют. Будь добр, вали как можно дальше отсюда. Нет желания лишать тебя жизни». Маг поперхнулся, кажется, подобной реакции он никак не ожидал, но защирил глаза и искренне улыбнулся. «Молодой человек, я вас не обманываю. Вы сами, если хотите, можете отдать мне свой меч». Я осмотрю его и верну вам в целости и сохранности. Аскель вновь парализовала. Руки сами потянулись к мечу, а на лице расцвела идиотская улыбка. Но резкая боль в колене вновь выбила молодого попаданца из-под влияния явного профессионала, а не просто магоменталиста. Продолжая улыбаться, Аскель начал приближаться к еще не понявшемуся ситуации мужчине. По пути он ухватил нить, отвечающую за магию ветра, и начал ее поглощать и заменять ее целебную ману, на что паразит в груди отреагировал остро и негативно. Понравилась ему целительская магия. Аскель привлечился и с улыбкой произнес. «Я предупреждал». Взмах меча оказался настолько стремительным, что парень и сам ничего не понял, но предпочел отскочить в сторону, наблюдая за ничего не понимающим мужчиной. Тот поднял глаза, а в следующий миг из его горла полилась кровь. Шея вместе с головой стала съезжать на бок, после чего тело, лишившееся командного центра, то есть мозга, завалилось на землю, нервно стуча ногами. Опять. Как же эти грабители достали. За спиной послышались рвотные позывы. Кажется, Барду немного поплохело. А с преступностью тут явно не спешат бороться. Хотя нет. Бороться могут, только когда угрожают непосредственно аристократам. Подождав, пока закончатся работные позывы у наперника Аскель принялся обыскивать труп на наличие денег или оружия. Нашлось и то, и другое. А еще письмо. Странное, но уже распечатанное. Глава 33. Оттащив обезглавленное тело в сторону от дороги, Аскель продолжил свой путь, как ни в чем не бывало. Но привычки прошлого не хотели оставлять его. Хоть он и прекрасно понимал, что это новый мир и новые правила, которые написаны в основном для аристократов, чтоб только им жилось хорошо. «Аскель, твою мать, как ты это сделал?» «Маг-менталист, как я понял, не ожидал моего удара. А что тут такого?» «Как ты снялся ему голову одним ударом? Это ненормально. Какой у тебя дар?» «Вроде целительский. Когда узнал, что у меня открылся дар, отправился в Академию. Уже не первый день в пути. Офигеть! Тебе бы больше подошла магия тьмы. да простит меня король за ересь». «Не знаю. Мне из целительской хорошо». На этот финт с отделением головы от тела ушла большая часть магической энергии, и паразит требовал немедленно подкрепиться. Пришлось Аскеле немного подкормить прожорливое существо, схватив не очень толстую нить целительской энергии, после чего пришлось терпеть, дабы не застонать от удовольствия. Все же получать энергию напрямую — довольно приятное дело. «Погоди, ты не против, если мы передохнем?» «Уже ночь надвигается. Нет никакого желания путешествовать в такое время». «С этим я, пожалуй, соглашусь. У тебя, кстати, какой то «Огонь». И пошёл на Барда? Музыку люблю. Ладно, тогда на мне поиск дров, а на тебе разведение огня и музыкальное сопровождение. Согласен, я как раз сочинил более-менее подобающую музыку. Аскель кивнул и, сойдя с дороги, каждый отправился по своим делам. перво-наперво определили место для ночлега, после чего Аскель двинулся искать дрова, что было довольно простым занятием. Но перешел на второе зрение и едва не выругался. Нашелась пропавшая змеюка. И это он не Аныси, а Кобри, которая вцепилась в его колено и сдавливала, привлекая к себе внимание. «Ну, и чего ты от меня хочешь? Нет, я, конечно, благодарен тебе, что ты вытащила меня из-под ментального контроля. Но что ты от меня хочешь?» Кобра раскрыла свою пасть, отпустила искалеченное колено, после чего выпрямилась на всю длину своего хвоста от земли а длина у неё была примерно метр. Ещё непонятно, почему она не летает. Аскель так ничего и не понял, что от него требовало это мистическое существо. Да и память не подсказывала ничего существенного, вроде подобных комков из нити не наблюдается. Кобра просто заползла на вытянутую руку и объялась вокруг неё, устроившись головой возле плеча. Похоже, одежда этой твареги даже не мешала. «И как зовут ты тебя теперь, твари дрожащая?» Имя таки не пришло в голову, так что парень просто продолжил собирать дрова. Этому его занятию кобра не мешала вообще. «О, ты уже тут, Аскель. Я как раз делаю последние штрихи и костера развел. Вот тут я тебе оставил место для твоего мяса. Не понимаю, у тебя есть аппетит?» «Есть, и боюсь, это скоро станет в порядке вещей». Достав несколько кусков мяса из сумки, Аскель поморщился, после чего принялся натирать его специями и насаживать на палки, что вновь удивило юного Барда. «А это ты зачем делаешь?» Я Вычитал в одной книге, что подобное блюдо называется шашлыком. Только нужно делать его иначе и перед жаркой мариновать, а не просто жарить мясо на костре со специями. «Ладно, тебе готовить, не мне. Но готов ли ты выслушать балладу в свою честь?» «Предупреждаю сразу. Я только учусь». «Начинаю уже Все равно больше нечем заняться». Хмыкнув и посмотрев на довольную физиономию своего попутчика, Аскель достал раскрытое письмо, повертел его, а Барт быстро что-то нацарапал в своих записях, после чего ударил по струнам. Парень аж заслушался, уронив свою челюсть в огонь куда-то меж углей, и только запах слегка подгорелого мяса привел его в чувство. «Проклятие!» Мясо почти сгорело. <свят> а ничего так вышло. Ты действительно это сам сочинил? Немного нужно доработать, но именно так. Ты действительно собираешься поступать в Академию на целителя Да, но потом придется работать на государство хрен знает сколько времени. А по поводу специализации, увы, это будет известно только на комиссии. Какие-то неполадки у меня с моим даром. М -м, а если поподробнее? Я и сам не знаю. Ладно, давай спать ложиться. Завтра рано вставать. Кто из нас будет первым дежурить? Уважаемый мистер КП, вас приняли в наш тайный орден, но должен заранее предупредить, что нам нужны пленники для совершения ритуала. Где вы их возьмете, не имеет никакого значения. Главное, чтобы они были в меру живы и здоровы. После получения данного письма, прибудьте в Антонию и скажите кодовую фразу нашему человеку в синем плаще у ворот. Уверяю вас, вы не пожалеете, что вступили в наш орден. Искренне, ваш союзник М. Ничего не понятно. То есть грабить их небольшую компанию никто и не собирался. Их собирались принести в жертву для какого-то ритуала. Да, по-хорошему, это письмо следует показать канцелярии короля так как они хоть какой-то орган правопорядка, но стоит ли? Чуйка-детектива ясно подсказывала, что тут дело нечисто, и даже если он это письмо вручит лично главе канцелярии, то все может закончиться плохо, для Аскеля плохое Что ты такой хмурый, Аскель? Денек вроде отличный, вон солнце светит, и даже грабителя вроде как нет. А если есть, то с таким героем они точно побоятся дел каких-то займить. Поверь. Лучше тебя подобным не знать. Похоже, напавший на нас менталист был кем-то важным в столице. Хайра замер посреди дороги. То есть, ты можешь объяснить? Могу, но вряд ли тебе понравятся подробности. Как, например, то, что после подобного к тебе могут пристать менталисты с различными вопросами. Оно тебе нужно. Я уверен, что в канцелярии короля есть подобные люди. Ты прав. «Предлагаю забыть об этом деле как можно скорее». «Правильное решение. К тому же напали на нас, а не мы на него. Но есть и хорошие новости. И какие же? Мы остались живы, и нас не взяли в рабство «Это действительно хорошая сторона вопроса, Аскель. Но скажу тебе так. Лучше бы мы вообще его не встречали». «С этим я тоже согласен, но ничего. Скоро попадем в город». «Ты пойдешь в свою Академию Бардов?» «Скорее всего. Отучился же только первый год. Да и обучение там стоит куда дешевле». Как Аскель не пытался отвлечься от наболевшей темы, прошедшей в разговоре, но так и не смог. Увы, но мысль о том, что у него теперь могут быть крупные проблемы, засел он глубоко в подсознании. Парень встряхнул головы. «Лучше не думать об этом и поступить, как все. Постараться забыть о происшествии. А еще можно поэкспериментировать с разными потоками магической энергии». Помнится Аскель, что уход энергии замедлился не только из-за проведенной ночи, но и когда в нем был практически весь комплект всех сил. Вот только присутствовали негативные воспоминания о боли во всем теле. Ладно, сейчас в самый раз можно начать действовать. Скорее всего, ничего негативного не случится, если в паразите будет что-то совсем не то. В самом противном случае детектив может выплеснуть сырую силу наружу. Но перед этим нужно пропустить целительскую энергию по всему телу. Ну так, чисто на всякий случай. Готово. А теперь пора проверить собственные резервы тела. Да с такой жизнью и никакие тренировки будут не нужны. Глава 34. До столицы людского города было еще далеко. Так что Аскелю приходилось быть максимально осторожным во всем. Ведь кто его знает, откуда может прилететь стрела или шальное заклинание. Зато есть новый знакомый, который совсем не против его компании. Схватив первую нить целительской энергии, Аскель наполнил своего паразита совсем немного, процентов на 10, чем вызвал недовольство последнего. «Тише, дружок. Уверен, тебе понравится смешивание». «Ну, я надеюсь, что это так». Паразит не угомонился наоборот. Он стал действовать более агрессивно, выпрашивая добавку. Следующей на очереди оказалась «Энергия ветра». Парень влил тоже процентов 10 от максимального объема. Действовал аскель, как раньше, а именно, поглощал все доступные виды магии, но понемногу. Да и травмы получил в основном за использование сырой силы. Так что можно не бояться особо. третья сила стала магическое огненное пламя, которое расползлось приятным теплом по всему телу. Парню показалось, или от его тела пошел довольно сильный жар. Четвертой силой стала противоположность огня, сила воды, вызывая по всему организму бодрость и даже расслабление некоторых мышц, но ничего критичного. Пятой силой стала магия менталиста. Фиолетовая дымка также превратилась в жидкость и влилась в паразита, словно что-то материальное. им была сила Земли. Зеленая нить охотно стала впитываться в кожу, наполняя кости, какие и все остальное тело, прочностью и эластичностью. Вот только теперь Аскель стало немного плохо. Шесть сил в одном источнике — это что-то ненормальное и вообще невозможное, если верить прочитанным книгам. Но, тем не менее, вот оно. Шесть сил за исключением тьмы, нить которая также тут пролетала неподалеку. Может, это и плохая идея, но закусив нижнюю губу, Аскель схватил пролетающую нить тьмы, и по его магическим каналам рук, которые шли рядом с венами, Побежала черная, как сама ночь, жижа, направившись прямо в паразита. Голову прострелило болью. Паразит в груди буквально взбесился. На несколько секунд напали апатия, страх, счастье, грусть, радость, лень, трудолюбие, поиск знаний даже желание уничтожить жалкий шарик Земли с возможностью создать новый мир. Аскель встряхнул головой, отгоняя совсем уж ненормальные мысли. А паразит на удивление успокоился. Чего нельзя сказать о магических каналах рук. Они стали неприятно жечь, но пока все было терпимо. Жажда знаний победила здравый смысл. Похоже, сознание прежнего владельца тела все же наложилось на нынешнего хозяина толстым слоем, потому что он не понимал, как он вообще мог допустить подобное. Да, риск, но этот риск совсем не маленький, он громадный. Вот и спрашивается, зачем так рисковать. Ради ответа на вопрос «Выдержит ли это тело смесь всех стихий?» «Выдержала, и что дальше?» «Эксперимент можно считать успешным?» Ответа не последовало. Энергия вроде как вообще не собиралась покидать источник. Все трещины буквально забились различной энергией, словно пакет проложили с внутренней стороны аквариума с живыми рыбами, и вода под давлением выталкивает пластик, оставляя влажную воду у себя. Так вышло из с паразитом, но, как Аскель понял, в этом была не только положительная сторона, но и отрицательная. Его нынешнее тело или малые магические каналы не способны выдержать подобную силу. Их начало жить И с каждой прошедшей минутой все сильнее. Возникло тупое и совсем уж ненормальное желание выяснить свой предел. Но усилием воли Аскель свернул эту мысль аккуратно в трубочку, потом еще три раза пополам сложил и мысленно сжег. На сегодня экспериментов достаточно, не хватало еще помереть. А теперь необходимо тихо выпустить всю эту силу, но так, чтобы спутник ничего не заметил. Увы, по-тихому это сделать не получилось. Если сырая магия тьмы преобразовала палец в некое подобие дымки — интересный эффект, — подумал Аскель, то сарая сила Земли банально ускорила рост растений, придавая им какой-то примитивный разум, но, конечно, только до тех пор пока не кончится мана, придавшая им столь поразительное живые свойства, что еще больше поразило Хайра. Тот, не веря, покачал головой и даже постарался отобрать у парня меч, дабы усмирить странное создание. Магия огня просто покинула тело, а выйдя через указательный палец. Смотрелась эффектно. Огонь словно зажигался из пальца. Стихия ветра скрыть было проще простого. Поднялся небольшой ветер лишь на пару секунд, и все стихло. А воду Аскель решил оставить у себя, какие целебную энергию. Ему без нее теперь никуда. Так что, увы, это костыль парня и одновременно его преимущество перед остальными. Хорошо еще то, что он точно никакой не избранный, и спасать мир не придется. Хотя, прекрасных дам уже спас. «Получайте, подонки!» Аскель с Хара переглянулись. Раздался лязг металла и болезни на стонной боли где-то чуть дальше дороги. Проклятие. Опять разбойники. Пора боже эту шайку уничтожить. Почему аристократы бездействуют? Не знаю. Аскель спокойно направился дальше, не намереваясь вступать в бой ни при каких обстоятельствах. В настоящий момент он уяснил одно. Чем меньше он помогает, тем меньше у него будет неприятностей. «Погоди, Аскель, ты не собираешься им помочь?» Хайра заметил, как непонятный попутчик начал сворачивать в лес, в противоположную сторону. «Нет, поверь, мы и так вляпались по самое не хочу. Точнее, я вляпался. А тебе дам совет. Не рвись помогать каждому встречному. Уверяю тебя, ничем хорошим это не кончится. Однажды попадется кто-то сильнее, чем ты, и тогда вся пойдет наперекосяк. А на Останется лежать не труп грабителя, а твой. Барт мгновенно помрачнел. Кажется, слова попаданца угодили в нужный отсек головного мозга. Но... Прости, но я так не могу. Давай поможем им. Или хотя бы посмотрим. Если грабителей намного больше, то просто отступим. Хара Банкрект, ты уверен, что мы вообще с этим справимся? Вот я не уверен. Я в пути всего ничего, но так и быть. Если я погибну, то уверяю тебя. Я восстану из мертвых, заберу всех, кто тут есть, включая тебя, с собой в могилу. Уверяю тебя, Барт, я не шучу. Лукавил как только мог, включая все свое актерское мастерство на полную. Такое на самом деле возможно. Аскель как-то прочитал в одной из книг, что есть темная магия. И если на момент смерти их источник был полон исключительно тьмой, то есть не маленькая возможность того, что труп мага превратится в зомби жаждущего плоти, но только до того момента, пока источник не опустеет. Карета, раненые лошади, около пяти тел с обеих сторон. Трое защитников еще на ногах. Их окружили пять разбойников или, скорее, наемников, так как одеты они были достаточно хорошо. «Плохо дело. Ты им поможешь?» помнишь что я тебе говорил, Хайра. однажды удачи, может отвернуться от нас». Помню, но ситуация не сложится в эту сторону, если ты хотя бы отвлечешь их на себе. Лишь бы потом бравые защитники не подумали, что я очередной из грабителей. Проклятие. Не бывает тут столько разбойников. Откуда они вообще взялись? Ситуация в мире неспокойна, Аскель. Сам знаешь, вот народ и волнуется. А, начинает грабить других. В хмыкнув мыкнув, Аскель вытащил меч из ножен направляя в него магию ветра, как вдруг из кареты раздался женский незнакомый голос. «Живой, я вам не дамся, твари!» Ах, «Очередное спасение прекрасных дам. и как же меня это задолбало!» Сам еще того не понимая, бывший детектив улыбнулся. Защищающаяся сторона заметила странного парня, но ничего не сказала. А он в этот момент ускорился и, что было сил, размахнулся, намереваясь провести тот самый роковой удар мечом снеся голову наемнику. Не получилось. Помешал металлический воротник, но удар он не остановил. Разве что замедлил, и то незначительно. Рука налилась болью от сильной нагрузки. Наемник закричал не своим голосом, ощутив, как в его шею врезался непонятный предмет, войдя практически наполовину. Хлынула кровь. Паникой воспользовался защитник, нанеся удар своим коротким кинжалом сочленениями между доспехов. Осталось четверо. Глава тридцать пятая. Меч покидает шею мертвого наемника и с силой врезается в щит второго, стоявшего рядом. Стоит отдать ему должное, тот заблокировал удар мастерский но тем самым подставился для второго. И в этот самый момент из кареты хлопнула тетива. Арбалетный болт угодил в бок наемника. Тот потерял равновесие и стал заваливаться на бок. Удар. Еще удар. Аскель отпрыгивает назад и, заполнив своего паразита магией ветра, в очередной раз ускоряет свое оружие, насколько это возможно. Деревянный щит разлетается на куски, и порядком затупившиеся лезвие меча не самого хорошего качества отрубает руку задевавшемуся парню. Очередной крик боли отвлек всех присутствующих, но не защитников. Те мигом сориентировались, лишь в жизни нападавших и теперь с опасливым взглядом уставились на парня. «Спокойно, парни, я на вашей стороне». Не смог пройти мимо, и поэтому… Бац! Из кареты вырвался ещё один арбалетный болт. Аскель сориентировался мгновенно, всё благодаря магии ветра. Отбил летящий снаряд мечом и, не дожидаясь, пока защитники кинутся на нового врага, дал дёру. Он-то прекрасно понимал, что сейчас творится в их голове. Для защитников каждый чужак — это, в первую очередь, противник, который может помешать выполнению их заданий. Только скрывшись в лесной чаще и пробежав еще метров сто, Аскель остановился. Не от усталости, нет. От боли во всех мышцах. Давненько он не тренировался. Тело парня явно не подготовлено, зато после подобных практик на обычные тренировки с поднятием грузов точно можно забить в целительскую нить, Аскель начал распространять по своему организму одноименную энергию. За спиной послышался хруст ветки. Моментально развернулся, все еще сжимая в своих руках окровавленный даже треснувший меч. «Покажись», — произнес парень до да нельзя уверенным голосом, таким, что и сам от себя подобного не ожидал. «Спокойно, это я». Из-за деревьев показался немного шокированный бард. А Аскель улыбнулся, чувствуя, как ноги стали подкашиваться. Осмотрел себя и понял, что в него все-таки попали. Арбалетный болт прошел меж ребер и там и засел. А под адреналином парень вообще не понял, что угодил под вражеский снаряд. Проклятие. Вот тебе и живой пример. Есть тряпки или что-то подобное. Хайра кивнул. Достал какую-то дешевую выпивку, судя по мгновенно распространившемуся дошку а вместе с ней и бинты. Все есть, но не сейчас и не здесь. Пойдем дальше. Нам болеть нужно с этого места как можно дальше и скорее. Вот тебе наглядный пример того, что бывает за помощь». Аскель криво улыбнулся, взглядом показывая на торчащее острие арбалетного болта. «Отец, отец!» «Да, дочка, ты что-то хотела?» Жанур грал скривился. Опять его хоть и родная дочь, но отвлекает отца от работы. Волонов бежала в комнату и обеспокоенным взглядом осмотрела пустой кабинет, в котором находился только ее отец, и вопросительно подняла бровь. «Я точно слышала голос своего брата. Он тут был?» «Да. Всего несколько секунд назад. Ты что-то хотела от него?» «Нет, от тебя. Я слышала, что Аскель покинул город. Это правда?» «Да. Я не стал препятствовать молодому человеку в этом действии». Или ты хотела, чтобы его задержали?» на Лице девушки промелькнула досада. «Не совсем. Но я хотела с ним встретиться. Как давно он ушел?» «Еще вчера, после обеда. Так что я уверен, он уже в столице. Если у него все хорошо, в настоящий момент заселяются в общежитие Академии». «Понятно. Может, и мне поехать». «Зачем?» Мгновенно напрягся же нор, чувствуя, что весь новый план в очередной раз может пойти прахом. «Ты можешь остаться дома на до начало учебы в академии, и только потом отправиться в путь». «Знаю, отец, но я бы хотела с ним поговорить, еще раз увидеться». «Дочка, он не стоит твоего внимания. Я ведь ему службу предлагал, а он отказался. Сама подумай, какой простолюдин достоин моей дочурки. Папа...» Девочка мгновенно налила смущенной краской. «Я ничего такого не… не подумай, он мне не нравится, просто я хотела с ним поговорить, вот и все». «Вот и хорошо. Тогда я уверен, вы встретитесь в Академии. Я бы на твоем месте уделила внимание Артхеру Вару, как по мне, очень надежный молодой человек, знающий себе цену». Девушка скривилась. «Артхер, да он зазнайка, каких свет не видывал». Только и может, что делать пошлые намёки и рассказывать о своих военных успехах против бандитов и грабителей на границах своего владения. Ладно, я тогда побежала. Жаль, конечно, что Аскель уже ехал, но ты прав. Встретимся с ним в Академии. Пока. Волона с улыбкой выбежала из кабинета отца, и перо в руках Женора переломилась пополам. Всё хуже, чем я думал. нигде где носит эту бестолочь? аккурат никому говорят. Аскель скривился. Всё же пробитый бок — это не совсем приятное ощущение, которое хотелось бы запоминать. «Я аккуратен, только едва дотронулся. Но я не лекарь не травник. Аскель, тебе нужен настоящий профессионал». «Ладно. В таком случае просто выдерни этот болт». «С ума сошёл!» Парень отшатнулся. «Если я его выдерну, он может повредить тонкую мембрану, отделяющую тебя живого от мира мёртвых». Аскелю понадобилось время, дабы осознать сказанное, а именно, что может открыться кровотечение. Но в настоящий момент и со способностями парня умереть от потери крови ему точно не грозит. «Не бойся, Хэрр. Ты сейчас просто возьмешь и протолкнешь этот арбалетный болт острием вперед. Знаешь, как это делается? Какой стороной вытаскивать?» «Аскель, я хоть и бард, но не идиот, и... Что это там?» Стоило попаданцу обернуться, как этот наглообманщик обманщик со своей силы дернул арбалетный болт на себя, вырывая куски плоти. Крик боли все же вырвался из открытого рта, но был заглушен тряпкой, полилась кровь причем с двух сторон. Хайра, мгновенно обработав бинты спиртным напитком, начал протирать края раны. Аскель в этот момент едва не заорал повторно о дичайшей боли. Рану будто кислотой обрабатывали, а не спиртом. «Погоди, я почти закончил». «Кажется, тут все более-менее нормально. Нужно зашить. У меня как раз есть игла с нитками. Но потом, наведайся к лекарю, как прибудем в город. Может пойти заражение. Повторюсь, я не доктор». «Погоди. Не нужно никаких иголок». Поняв, что дело пахнет керосином или того хуже, Аскель приложил свою ладонь спереди, посылая в открытую рану сырую магическую силу целительской энергии. Даже паразит, поняв всю серьезность данной ситуации, был не против и стал щедро делиться своими запасами. Становилось легче. Рана, хоть и не исчезла полностью, но кровоточить перестала. Даже покрылась неким подобием горки, но только с одной стороны. Увы, но, к несчастью для паразита, ему пришлось отдать весь свой запас целительской энергии, хотя бы на частичное восстановление изначальных повреждений. Нет, конечно. Аскелю не составило бы особого труда исправить все эти повреждения полностью всего лишь за двадцать минут. Но у Хайера были уже такие глаза, что Аскелю показалось, еще немного, и они вылезут из орбит. Кажется, он был поражен до глубины души знаниями своего нового приятеля и, возможно, друга. «Как ты?» «Сырая сила только и всего. Ты чего стоишь?» «А что делать?» «Нет, ты можешь и дальше так просто стоять». А можешь и помочь. Скажем, рану перевязать. Мой источник абсолютно пуст. Так что повторить подобный фокус я смогу еще очень и очень нескоро. Черт. Конечно. Я сейчас помогу. Подожди минутку. Барт быстро принялся перетягивать раны. И пока тот не заметил, Аскель схватил рядом пролетающую нить целительской маны, начав пополнение своего паразита. Тот радостно принялся поглощать и перерабатывать такую вкусную и очень питательную ману. Ничего удивительного. Чистая сырая сила, только в очень большом количестве. Насколько мне известно, сырая целительская энергия без рун или формул способна на бесконтрольную регенерацию и восстановление или поддержание. Тут у кого как. Плетений. Что? Не двигайся и помалкивай. В основном говорят плетений. Это правильное название. Их учат… Я знаю, где их учат хэры. Не совсем уж тупой. Да вижу я. Погоди. Сейчас может быть немного больно. Больно не было. Точнее, было, но Аскель натерпелся уже такого, что теперешняя боль казалась лёгкой щекоткой. Эй, уважаемые! Аскель и Барт моментально вскочили, выставив свои оружие в сторону старого знакомого солдата в латных доспехах. Ну что, добить решили? «Совсем чести нет». Солдат или наемник, не опуская рук, не приближался. Кстати, в руках не было никакого оружия вообще, только перчатки. И те, они в самом лучшем состоянии. «Мы просим прощения за случившееся. Выстрел был случайностью, не более. Госпожа случайно нажала на спуск арбалета, приняв вас за очередного разбойника. Она просит вас и вашего знакомого посетить ее карету. Что мне передать своей госпоже?» Глава тридцать шестая. Изменилась ли карета? Абсолютно нет. Все та же карета с небольшими зарубками от мечей и наконечников от стрел. Аскель покачал головой, осматривая побитых стражников. Имелись, увы, мертвые. Еще раз спасибо за помощь. Если бы не вы, нас точно перебили бы. Да что там? Хайр безмятежно махнул рукой. Уверен. Аскель и со всеми остальными легко бы справился. «Искусный воин, каких еще свет не видывал?» Раздался хлопок подзатыльника, и Парт, поморщившись, посмотрел на Аскеля, как на врага народа. «Не стоит преувеличивать мои заслуги. К тому же, не такой уж я и хороший воин». «В любом случае», — вмешался в перепалку стражник, пока троица неспешно подходила к карете в которую впрягали новую лошадь. И где только нашли. «Госпожа хочет отблагодарить вас за спасение». «Не каждая отважится вступить в схватку, в которой силы противника превосходят оборонявшихся». «Этого не нужно. Но мне бы хотелось знать, вы перевозите аристократку?» «Да. Но, надеюсь, эта тайна останется между нами. Госпоже нужна защита, и именно поэтому она покидала свое родовое поместье в тайне «Значит, сейчас вы направляетесь обратно?» «Да, прямо из столицы. Но по пути на нас напали». Остальное вы и так прекрасно знаете. Скорее, не знаем, но догадываемся. Но в любом случае, мы просто поговорим и отправимся дальше в путь. Стражник промолчал, хоть и был ранен. Аскель не заметил с самого начала, что он слегка похрамовый. Еще латный нагрудник имел некоторые вмятины, но их можно было легко устранить в ближайшей кузнице. Как говорится, были бы желания и деньги, а там посмотрим. «Вот, значит, мои герои». Молодая женщина улыбнулась и при этом помогала раненому солдату с перевязкой плеча. «Вы простите меня. Видите ли, я перенервничала и спустила два арбалетных болта в вас, подумав, что вы один из нападавших. Прошу, примите мои извинения». Аскель внимательно рассмотрела женщина лет 35. Низкого роста, стройная, с густыми, короткими, волнистыми волосами светло-русого цвета. Узкие коварные глаза с грустным взглядом. Что примечательно, оболочка глаз ненормально красного цвета, но они придавали ей еще больше шермы. Широкое овальное лицо украшает вздернутые носы и маленькие губы. Ваши извинения принимаются. Аскель разумно поклонился, как и следовало, но не очень низко. Подобным образом поступил и Хайра, выказывая свое почтение аристократке. «Да что вы, не стоит этого делать!» Наоборот, это я вам должна кланяться и благодарить за мое спасение. Меня зовут Миктория Деф. Я вам обязана жизнью, как и мои солдаты. Поэтому позвольте вас пригласить в мой замок. Он находится совсем недалеко. Один из моих людей уже побежал туда за подмогой. А по поводу тел не переживайте. Мои люди ими займутся, и наших павших товарищей похоронят должным образом. Хотел бы Аскель сказать, что ему наплевать, но осёкся. Нет, это явно не он. Опять личность этого пацана начинает брать верх. Точнее, не сама личность, а характер, и это плохо. Аскель не может нормально мысли да и мектории. Женщина довольно интересная. Да что это с ним? Глаз отвести не может. «Мы с радостью воспользуемся вашим предложением». Хайра улыбнулся. «Не переживайте. Если на вас вновь кто-то вздумает напасть, то мы сумеем отбиться от этих тварей, будто даже демоны из Присподней» женщина улыбнулась кажется реакция барда ей была очень приятнй но что касается вас я даже не знаю вашего имени аскель изгнанный из рода я отправляюсь учиться в столицу мне показалось или по лицу девушки пробежала легкая брезгливость ну да она то наверняка думала что ее с вас некий аристократ а тут такой облом ай да и ладно перекусями можно будет отправляться дальше подумал парень я тоже с большим удовольствием воспользуюсь вашим предложением. Рада это слышать. Прошу, садитесь в карету и направимся в замок. Уверена, слуги уже получили распоряжение и в настоящий момент готовить что-то на стол. Последнему Хайра обрадовался больше всего. Он достал свой блокнот и черканул пару строк, а может, обрадовался не званому ужину, а своей идее. Проклятие! Да так они попадут в столицу гораздо позже. «А все это на сии. Эх, если бы не украденная кобыла с деньгами, то, возможно, они уже были бы в столице». Погрузившись в обшитую, приятную на ощупь обшивкой карету, Аскель не сдержал довольно улыбки, как и комментарии. «Вы уж извините, но у вас тут довольно удобно. Я бы даже сказал, слишком удобно и мягко». Успел отвыкнуть от столь комфортных условий. Даме явно понравился комплимент, и она даже улыбнулась. «Это хорошо. Уверена, что и в замке вам тоже понравится». А теперь к делу. Взгляд аскели перешел с показательно расслабленного, строгий даже немного пугающий. «Виктория Дэв, что вы от нас хотите? Я прекрасно понимаю, что аристократы никогда и ничего не делают просто так, так как я сам был когда-то аристократом». На откровение Хайра даже ухом не повел. Похоже, догадался и сам, кем Аскель является на самом деле. Или предпочел не вмешиваться во всю эту ситуацию. Но тон явно напряг. Да и вообще, где это было видно, чтобы простолюдин так спокойно говорил с аристократом? Хм, неужели во мне так все очевидно, Аскель? Глаза девушки опасливо блеснули, но после ее губ коснулась улыбка. Вы правы, мне от вас кое-что нужно. Но единственное, что мне необходимо, это ваша защита только и всего. «Моих людей, как вы сами заметили, перебили. Их застали врасплох. Но это не значит, что я не смогу поблагодарить своих спасителей, пусть они даже изгнаны своего рода. Могу ли я узнать, из какого именно?» «Нет, в данный момент это не имеет значения». Виктория скривилась, но не сильно, и поняв, что дала волю эмоциям, вновь улыбнулась. «Ничего, я все понимаю. Если вы даже решили путешествовать инкогнито, то пусть так оно и будет. Я уверена что у вас есть на это причина». Аскель кивнул, а Хайра икнул. Кажется, этот Барт уже и сам запутался в своих мыслях. Вон, как рассматривает Аскели, пытаясь выяснить, где правда, где та самая близкая к правде ложь. А ведь он, бард должен по идее отличать правду от лжи и чувствовать, когда проявляется актерское мастерство. Вот только Аскеле волновало совсем другое. Не то, что аристократка решила его отблагодарить вкусным ужином, а то, что он детектив. Тот, кто должен хранить право порядок и блюсти закон в настоящий момент, убил нападавших ей, глазом не моргнув. А ведь это не игра. Убитые не воскреснут по воле кого-то там. Но и это не самое страшное. Аскель не чувствовал ничего по этому поводу. Убил грабителей, и хорошо. Да и стражники были такого же мнения, судя по выражению лица. Обычное дело — убить грабителей, будто они не живые разумные животные. Каменные стены высотой чуть менее 10 метров, с виду даже целые, а значит, на замок никогда не нападали соседние девы вары или ралы. Хотя если нападут последние, то от этого замка мало что останется. Да и по размеру он значительно уступал владению ралов, откуда прибыл Аскель. «Вот и приехали». Миктория улыбнулась, выглянула в окно кареты, отопырив свою попку, которая едва не уперлась в лицо Аскеля, и начала приветствовать своих придворных слуг энергичным маханием рукой. Хайра решил это не комментировать и вообще помалкивать в тряпочку. А вот одолеваемое гормонами тело молодого Аскеля не смогло проигнорировать данную ситуацию, и у него пошло небольшое движение в штанах. Дабы отвлечься, парень выглянул в окно, изучая обстановку. Небольшие дома за стенами города, в которых по обыкновению живут фермеры и работники девства, кучки сена, а также стражи и добрые лица людей. Последнее довольно сильно удивило парня, ведь те были искренне рады возвращению своей госпожи, а дети даже подпрыгивали, выражая свои эмоции. Все жители довольно упитанные и не страдают от голода, а некоторые даже сильно располневшие данный факт удивил не только аскеля но и хайры кажется он тоже немного в шоке от всего происходящего карета остановилась и дверца распахнулась молодая хозяйка замка покинула свой транспорт а следом за ней и парочка гостей глава 37 вот мои дома как хорошо улыбнувшись гостям виктория обернулась к своим слугам у нас гости «Подготовьте две гостевые комнаты и позаботьтесь, чтобы приехавшие ни в чем не нуждались». Обе девушки-служанки в нарядах горничных кивнули и, не поднимая взгляда, направились куда-то внутрь замка. Виктория еще шире улыбнулась, видя непонимание и растерянность на лицах своих гостей. «Я единственная хозяйка и наследница данного девства поэтому тут нет никаких моих родственников. Увы, но мой муж умер, и я теперь живу здесь одна». Так что располагайтесь. Чуть дальше от замка есть деревня. В ней вы и найдете все необходимое, включая мелкие лавки, если будет желание немного поторговать. В конце концов, сюда заглядывают искатели приключений. Или можете отправиться в мой замок, только не опаздывайте на ужин. Довольно вежливая дама удалилась по своим делам. Аскель же был на стороже. И все по той причине, что его почему-то тянуло к этой особе Может, это и есть его фамильяр? Женщина с кукуп или, скорее, полукровка? Нет, в это верить ни капли не хотелось. Хайра хмыкнул, как-то странно смотря на своего попутчика. «Знаешь, довольно миленько тут для Девства ты не находишь?» «Нахожу. И это меня беспокоит не на шутку. Ты бывал в этих краях ранее». Аскель и Хайра все же решили немного пройтись по владениям. Раненые солдаты присели у стены, и местные знахари уже накладывали им повязки. Хоть Аскель и мог им помочь, но делать такую глупость не стал. В памяти всплыла одна не очень хорошая информация. Точнее, не нехорошая для тех простолюдинов и аристократов, которые владеют магией. Нельзя ни в коем случае опустошать свой источник, как бы сильно тебе не угрожала опасность. Хоть пара капель в нем должна остаться, иначе будет выгорание источника, его нельзя будет восполнить. Увы, но зелий, восстанавливающих ману, тут вообще нет. Быть может, будут позже, если местные алхимики додумаются до правильного рецепта, но все покажет время. Что было на территории дэвства? Люди. Очень много людей. И все улыбались и приветливо махали руками, чествуя гостей своей госпожи. Но вот Чуйка, непонятная Чуйка, не желала отпускать бывшего детектива, как бы он ни старался. всё же было в этом месте что-то неправильное, что-то нехорошее. Парень прикусил губой и осмотрелся еще раз, только использовал свое особое второе зрение, но ничего особо странного не увидел. Все те же магические нити разных стихий соответственно, разной толщины, которые одним своим присутствием успокаивали, и дарили некое состояние покоя и удовлетворения. Аскель встряхнул головой, прогоняя странное наваждение. Но тут плечо, да и всю руку сдавила довольно сильная и немного неприятная боль, от которой парень поморщился. Золотая кобра смотрела на него, но не шипела, как делала это обычно. Просто хотела, чтобы на нее обратили внимание. Похоже на то, но зачем? Хайра направился к кузнецу, но опомнился, вернулся и протянул руку. «Аскель, я видел состояние твоего меча. Раз уж мы тут, давай восстановим оружие или прикупим новое». «Уверен, что без оружия нам ничего не сделает «Уверен. Эта территория Дэвы, хоть и не самая обширная, но стража тут хватает. Хоть и странно, почему аристократка путешествовала столь малом сопровождении? Нам нет обо чем знать обычному простолюдину». Усмехнувшись, протянул свой порядком истрепавшийся меч, на который было жалко смотреть барту но от тяжести в руках раны вновь вспыхнули болью. Поморщившись, Аскель направил в тело целительскую энергию, что не особо понравилось паразиту. — Сильно болит. — Прилично. Был бы артефакт лечения, было бы намного лучше. — Согласен. Но стоит такая приплуда прилично. Слушай, тут такое дело. Если хочешь, можем вернуться в замок. Я хоть и не лекарь, но как барт «Точно знаю, что после битвы, и неважно какой, лучше всего отдохнуть и дать ранам покой, если такое вообще возможно». «Покой. Знаешь, как говорят, покой нам только снится». «Ага. А еще говорят, на том свете отоспимся». Хмыкнув, Хайра забрал меч и направился к кузнецу. Аскель в этот момент опустил голову и едва слышно произнес. «Не факт, Хайра, что на том свете мы отдохнем». Далеко не факт. — Ого! Что вы этим мечом рубили? Кузнец, мужик с густой черной бородой поверх фартуга по самой ступне, покачал головой, осматривая зубочистку. Хайра, в свою очередь, расставил свои руки в стороны, убедившись, что Аскель следит за ним. — Что делали? — Да этот меч спас вашей госпоже жизнь! Этот меч сразил опасного мага, который...